Глава 14 Мы отправимся на рассвете В час, когда поднимают сети Рыбаки на большой реке В час, когда величаво строго Мир в ладони лежит у Бога Как поводья в моей руке И ты будешь, как южный ветер И такой, что никто на свете Не сумеет тебя забыть Раз увидев, а в конских гривах Лепестки облетевшие сливы А к восходу, когда трубить Рог начнет на привратной башне Мы с тобой именуем пашни И вокруг уже будет лес Здесь земля, что не знала плуга Здесь мы будем любить друг друга Так любить, чтобы мнился блеск Стали с запахом красной соли Чтобы ветер кричал от боли, Чтоб земли поднимался сок, Той земли, что ковром пред нами, Мы отметим ее огнями, Мы пройдем ее поперек. Зурнажгин. Песнь исхода. Спустя 18 дней, через час после восхода солнца, четверо мужчин и одна женщина собрались в царской библиотеке. «И куда же вы направитесь?» – спросил император Карнагрии, с удовольствием оглядывая Кэра и Иртик. Молодой воин был облачен в превосходной работы доспехи. Меч из царской оружейной, выкованный 200 лет назад прославленным мастером, висел у него за спиной. Открытый, с ярко-зеленым плюмажем из хвостовых перьев бескрылой птицы из фетиса, шлем, был украшен медальоном с гербом, дарованным Кэру Фаргалом. Меч, рассекающий крепостную башню. Ирдик в дорожном костюме и серебристо-сером шелковом плаще была похожа на мальчика-оруженосца. Но необычайно красивого мальчика. Когда ее огромные глаза обращались к Кэру, они вспыхивали, как два зеленых солнца куда вы направляетесь?» — спросил владыка Карнагрия. «Сначала в Самере, через Агирин», — ответил Кэр. «Я хотел бы повидать отца, а потом...» «Не знаю. Дальше. Мир, он большой». «Не лучше ли морем?» — предложил Люк. «Один из наших кораблей мог бы доставить вас из Великандара прямо в Кандиур». «Мы хотели бы посмотреть Землю», — переглянувшись с Кэром, ответила Ирдик. За 18 дней юноша опять помолодел. Теперь ему нельзя было дать больше 20 Сотворенная магией жреца Аша уходила. Даже корни волос Кэра посветлели. Со временем его грива вернет себе природный цвет. «Вождь», — велел Фаргал, — «отдай ему грамоты». Сокт протянул Кэру пакет. «Здесь», — пояснил Фаргал, верительные документы к государям Харазгауру и Гергабару». Подписаны мною и посланникам священных островов. Можешь рассчитывать на самое лучшее отношение. Благодарю. Шатор с Алами рвется проводить вас до границы. Он проникся к тебе любовью после твоей щедрости. Царь рассмеялся. Ха -ха -ха. Между нами он полагает, что ты мой сын. Это было бы честью, серьезно ответил Кэр. Но у меня есть отец. Вернее, два отца, подумал он. Но, пожалуй, только одного из них я смогу так называть. «Поблагодари капитана шатара государь», — сказал Кэр. «Но мы поедем вдвоем. Вернее, втроем». Молодой воин похлопал по ножнам меча. «Тогда прощай». Царь поднялся. «Помни, что здесь, в Великандаре, всегда найдется место для тебя и твоей жены. Может быть, тебе еще раз захочется посидеть на кедровом троне». Фаргал улыбнулся и протянул руку. Кэр прижал ее к своей груди, поклонился каждому в отдельности и шагнул к дверям. «Как только Гагаран Шара рискнул отпустить свою единственную дочь?» — спросил шепотом Кенгизар, глядя им вслед. Хрупкая Ирдик не доставала макушкой даже до плеча молодого воина. «Я приказал ему», — также тихо ответил Фаргал. «Надеюсь, когда-нибудь ей захочется домой». «Не глупо», — произнес Кенгизар, слегка напрягая мышцы и чувствуя приятную усталость. Предыдущий час он провел, разминая руку мечом. Посланник Соктов не мог повелевать диадемой, но получил как дар то, о чем он попросил Яго. Старость отступила. «Да, если он вернется, то знает». «Я не прочь, чтобы моим наследником стал он, а не кто-нибудь из разжиревших корнагрийских владык», произнес Фаргал. «Я думаю, он вернется», — отозвался Кенгизар. «Кстати, государь, цены на шелк поднялись, как я и предполагал». Конец второй книги. Для вас читал Дамир Мударисов.